Молодые воины снова собрали разбросанные головни, а женщины и дети по знаку Раевенука принялись подкладывать хворост в костер. Огонь уже пробивался с новой силой, как вдруг молодая индианка, раздвинув толпу, опять разбросала загоревшиеся ветви. При этой второй неудаче гуроны испустили ужасный крик, но когда индианка подняла голову, и они узнали в ней, «Уа-та-уа», неистовый крик быстро сменился изумленными и радостными восклицаниями. С минуты никто не думал о пленнике, и все гуроны, старые и молодые, столпились около уа уа спрашивая ее о причине внезапного возвращения. В эту критическую минуту уа уа успела шепнуть Юдифе несколько слов, и незаметно передала ей какой-то маленький предмет. Потом она, повернувшись к молодым гуронкам, вступила с ними в беседу. Югив со своей стороны быстро принялась за дело. Она вручила Хетти маленький острый нож, полученный от Уатауа, надеясь этим способом передать его зверобою. Но слабоумие Хетти опять опрокинуло ее расчеты. Вместо того, чтобы развязать потихоньку руки пленника и всунуть ему ножик для дальнейшего употребления, она открыто принялась резать веревку, прикреплявшую к дереву его голову. Заметив это, гуроны бросились к слабоумной девушке и оттащили ее от дерева в ту минуту, когда она принялась обрезать веревку на груди зверобоя. Это обстоятельство обратило подозрение Нуа-Тауа, и при допросе неустрашимая индианка к величайшему изумлению Юдифи смело призналась в своем участии в происходившей сцене. от «Отчего же мне не помочь зверобою?» — заявила она решительным тоном. «Он брат доловарского вождя, и у меня доловарское сердце. подойди к сюда, негодный Бриарторн, сотри со своего лица иракетскую краску»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 И хотя Бриарторн употребил все возможные средства, чтобы выслужиться перед своими врагами, его усилия увенчались только тем, что его кое-как терпели. Как изменник вдвойне, он справедливо заслужил всеобщее презрение, и никто не вступал с ним в дружеские сношения. Сперва он изменил Уатауа, -уа, на которой хотел жениться, а потом сделался изменником всего племени. Почти никогда не смел он являться перед вождями, и гуроны караулили его так же, как Уа-Тауа. До сих пор он тщательно скрывался от зверобоя. И тот даже не знал, что Бриарторн в лагере гуронов. Но теперь, к своему ужасу, изменник не мог больше прятаться за другими. Впрочем, он не стер со своего лица и краски, и в этой личине молодой охотник, не узнал Бриарторна, когда тот вступил в круг вождей. «Кто здесь и в чем обвиняет Бриарторна?» — сказал изменник, нагло выступая вперед. «Я тебя обвиняю, и ты знаешь в чем!» — с живостью вскричала Уатауа, хотя в ее движениях была заметна рассеянность, как будто она чего-то ожидала. «Обратись к своему сердцу, подлый беглец!» и не смей приходить сюда с невинным лицом. Склони голову к светлому ручью и признай на своей фальшивой коже вражескую краску. Хвастайся потом, как бежал ты от своего племени и как накинул на себя французское покрывало. Пусть на теле твоем будут самые яркие цвета. Я узнаю тебя везде и во всякой личине, как гадкую ворону в перьях калибри. Все гуроны были в высшей степени изумлены этими словами девушки, которая всегда между ними отличалась необыкновенной кротостью. бриартурн в свою очередь, взбесился до того, что готов был растерзать на куски свою обвинительницу. — Чего хотят от Бриарторна? — спросил он с наглой дерзостью. — Если белому человеку наскучила жизнь, и если он боится пыток... — Одно слово, Райвенук, и я отправлю его к тем воинам, которых мы лишились. — Нет, Райвенук, нет, нет, — вскричал Уа-Тауа. Зверобой не боится никого и ничего, и уж эта ворона менее всего для нее опасна и страшна. Развяжите ему руки и поставьте его лицом к лицу с этим подлым трусом. Посмотрим, кто из них скорее отправится на тот свет». С этими словами Уатауа бросилась вперед и принялась распутывать зверобоя, но Рывенук приказал остановить ее. Он следил за всеми движениями молодой индианки с недоверием, ибо она не могла скрыть своего беспокойства, слишком заметного для внимательного наблюдателя. Она прекрасно играла роль, но два-три вождя были убеждены, что все же эта роль противоречит ее настоящим чувствам. Таким образом, она обманулась в своей надежде именно в ту минуту, когда надеялась на успех. По приказанию Равенука все поспешили занять свои места, молодые воины снова начали разжигать костер. «Постойте, Гуроны! Ради бога!» — вскричала Юдив в порыве бессильного отчаяния и едва понимая, что говорит. «Еще минуту, не более!» Новое событие остановило ее крик. Молодой индейец, стремительно прорвав густую толпу гуронов, мгновенно очутился в кругу вождей, как самый близкий их приятель или как сумасброд. Пять или шесть часовых были расставлены в различных пунктах по берегу озера, и Райвенук сначала подумал, что это кто-нибудь из них поспешил сообщить важную новость. Между тем движения незнакомца, расписанного с ног до головы, были до того стремительны и быстры, что с первого раза никак нельзя было узнать, друг он или враг. В два-три скачка он очутился подле зверобоя. В мгновение ока перерезал все веревки, так что пленник совершенно овладел всеми своими членами. Только тогда незнакомец Бросил ясный взгляд на окружающие предметы. Он выпрямился, как сосна. Повернулся, и гуроны увидели молодого воина в раскраске доловаров. В каждой руке его было по карабину, и один из них, убийца оленей, снабженный патронами, немедленно перешел к зверобою, законному владельцу. Совершив этот подвиг, Чингачкук бросил на гурона орлиный взор как будто вызывая на бой озадаченный лагерь. Присутствие двух вооруженных воинов привело в трепет всех гуронов. Их ружья, по большей части незаряженные, валялись под деревьями, и они могли обороняться только томогавками. Никто не обнаружил страха. Казалось невероятным, что два человека отважились совершить нападение на многочисленный лагерь. Вожди ожидали, что за этой смелой выходкой Последует какое-нибудь предложение. Они не обманулись. гороны сказал краснокожий воин. «Велика и обильна наша земля, Просторный доловаром по ту сторону озер. Я Чингачгук, сын великого Ункаса, Родственник Таммани, Уатава моя невеста, «Этот белый человек — мой друг!» Тосковало мое сердце, когда не было со мной искреннего друга, и я последовал за ним в ваш лагерь с твердым намерением защитить его от всяких напастей. Молодые доловарки ожидают Уатауа и удивляются, почему так долго ее нет между ними. «Распростимся как следует и разойдемся каждый в свою сторону». «Гуроны!» — вскричал Бриартор. «Этот человек — ваш смертельный враг. Его имя — Великий Змей. Если он вырвется отсюда, ваши макасины оставят кровавые следы от берегов Глиммергласа до наших канадских деревень. Вы увидите, что я Гурон и телом, и душой!» Говоря так, изменник метнул нож в обнаженную грудь магиканина. Уатауа, стоявшая под либре ловко толкнула его под руку, и убийственное оружие вонзилось в сосну. Спустя мгновение такое же оружие засверкало в руке великого змея, свистнуло в воздухе и пронзило грудь изменника. Все это произошло с необыкновенной быстротой. Гуроны еще не успели прийти в себя после внезапного появления Чингачгука. Но после гибели Бриартурна они опомнились, раздался страшный боевой клич, и все мгновенно пришло в движение. В ту же минуту в лесу послышался странный шум. Гуроны приостановились, навострив уши. То были глухие, ровные, тяжелые звуки, как будто по земле ударяли молотом. Через несколько мгновений Что-то показалось из-за деревьев, и они ясно могли различить группу английских солдат, выступавших мерным шагом. Трудно описать последовавшую за этим сцену. С одной стороны был стройный порядок, с другой — толкотня, суета, иступленные крики и отчаяние. Яростные вопли ирокетского лагеря сопровождались радостными восклицаниями английских солдат. Еще не прозвучало ни одного выстрела. Отряд продолжал свой марш, выставив вперед штыки. Гуроны очутились в самой невыгодной позиции. С трех сторон они были окружены озером, а с четвертой путем преграждали 60 вооруженных солдат. Индийские воины бросились к ружьям, и каждый в лагере думал только о своем спасении. Среди общей суматохи зверобой сохранял хладнокровие и присутствие духа. Поставив юдиф и уатауа за два больших дерева, он принялся искать Хетти, но без всякого успеха, потому что ее увлекли за собой гуронские женщины. Потом, остановясь на дороге, по которой гуроны бежали к озеру, Он увидел между ними двух остервенелых врагов, поднял карабин, взвел курок и свалил обоих одной пулей. Это был первый выстрел, направленный против Гуронов, и они, в свою очередь, поспешили ответить беспорядочными залпами, но солдаты, не обратив никакого внимания на этот огонь, продолжали идти молча. Один только выстрел раздался из их рядов. Выпалил нетерпеливый Генрих Марч, их проводник. Вскоре послышались отчаянные вопли и стоны, началась резня, ожесточенная, стервенелая, в которой не было пощады ни женщинам, ни детям.